Филимон переступал порог тяжело, будто перед ним находилось непреодолимое препятствие с шипами и рвом, минимум метр в высоту и столько же в ширину. Схватившись двумя руками за косяк, он поднял правую ногу и стал медленно сползать вниз, затем, собравшись силами, вытянулся вверх, осмотрел единственную комнату, не обнаружил ничего интересного и буркнул в никуда. «Извините, пожалуйста, не рассчитал. Змеючина больно сильная была». А он наливает и наливает. Все кровные денежки прожрал и прос... э, Громко икнув, Филимон отлип от дверного косяка, качнулся и, сделав несколько нетвердых шагов вперед, здоровенными ручищами схватился за край стола. А она мне... Поди вон! Где только слов таких протокольных нахваталось. Разлюблю ее, будет знать. Запах ей не нравится. Переезжать она не хочет. «А я моряк! Я без моря не могу! Анна Григорьевна! Анна Григорьевна!» – перекривил он. «Какая она мне, Анна Григорьевна? Анька, я сказал!» Навалившись на стол, он протянул руку к стакану, но взять не смог. Рухнул на живот, обмяк и заерзал, пытаясь подняться. Егор представлял Филимона другим – маленьким, щупленьким мужичком с бегающими глазками, дрожащими руками и страдальческим выражением лица. Но перед ним полулежал великан в клетчатой синей рубахе, черных залатанных штанах, высоких резиновых сапогах. Нестриженные седые волосы клоками торчали во все стороны. Борода и усы прятали половину лица, но были на удивление аккуратно подстрижены. Филимон мгновенно перетянул свободное пространство на себя. И в комнате сразу стало тесно. На вид ему было от 60 до 70 лет, не больше. Что ж... Анну Григорьевну можно понять. Очень уж колоритный персонаж, местный лодочник. И озеро морем называет. «Добрый вечер!» — громко произнес Егор и сразу поймал удивленный взгляд хозяина дома. «Темно, зараза!» — пробормотал Филимон и добавил. «Где тут лампа?» «Где лампа, я спрашиваю. Ты кто?» «Я с турбазы. Приятелей своих ищу». «А, лампу зажги, а...» Из последних сил протянул хозяин, тыкая пальцем в посудный шкаф. Егор, неспешно, выбирая тактику, подошел к шкафу, посмотрел на полки, потом открыл дверцу, нашел лампу и зажег ее. Стало гораздо светлее, и к беспорядку сразу добавились пыль и грязь. Мне Анна Григорьевна сказала, что вы здесь главный лодочник нарочно полоснул он по-больному. Может, приятелей моих видели? Анька! Филимон издал многострадальный стон, поднялся добрел до серых тюков, наваленных в углу, споткнулся и упал на них. «Анька!» – пробормотал он жалобно, сел поудобнее и вдруг превратился в большого ребенка, у которого отобрали конфету в ярком фантике. Глаза округлились, губы надулись и задрожали, пальцы сцепились на животе. Всю душу она мне вымотала! Десять лет маюсь!» «Сочувствую», – ответил Егор и, желая как можно скорее получить ответы на свои вопросы, перешел к делу. «К вам два мужика недавно заглядывали? Один тощий, второй толстый. Ищу я их». «Давай выпьем, а? За жизнь мою, горемычную!» Внезапно пронал Филимон, и стало понятно, как обманчива внешность, а грозные слова лишь бравада. «Были, были твои друганы. Триста рублей дали!» Сразу признался он, морща крупный нос. «А за что? Да кто ж их знает!» «Добрые люди!» «Да ладно уж», — улыбнулся Егор. «А я их на постой определил. Тебя как звать-то?» «Егор». «Нормальное имя. Нашинское. «А выпить нету?» «Нет». «А денег дашь?» «Дам». «Молодец! Я тебе все расскажу». Егору это вполне устраивало. Он спокойно сел за стол, надеясь, что алкоголь не возьмет верх, и Филимон успеет поделиться информацией до того, как отключится. «Не спать, Филимон, не спать! А им что нужно-то было?» «А хата как раз и нужна была!» Лодочник развел руками, задел стопку журналов, и они по одному съехали на пол. «Народ кругом! Отвлекают! А кто ж уединения не хочет? Я вот хочу!» Лодочник стукнул себя кулаком в грудь, закряхтел и каким-то невероятным чудом поднялся, вцепившись в спинку кровати. «Прыщавый, — говорит, — где тут можно пожить спокойно?» А я говорю, «В лесу, само собой, дурачина ты этакий!» А он мне, «А где в лесу?» А я ему, «Да у лешего, конечно!» Фильмон притопнул, выдал развеселое эхма и выпучил глаза, вероятно изображая страшного героя русских народных сказок. Егор подпер щеку ладонью, прищурился, смерил лодочников взглядом с головы до ног и, опуская прелюдию, резко потребовал. «Подробнее!» вынул из кармана обещанные деньги 500 рублей и положил их на стол рядом со стаканом. «Был в сетниках мужик чудной!» Лодочник потер руки и хихикнул. «За охрану это окружающей среды выступал. Приезжие, как им иродом и положено, в озеро гадили, то взорвут чего, то мусора навалят. А он им, значит, тоже пакостил аккуратно. Защищал нашу природу. Мать, герой, мать!» Филимон затряс кулачищем в воздухе и, не удержав равновесия, бухнулся на этот раз на кровать. Пружины охнули на разные голоса и затихли. Приземлившись на бок, он схватил подушку и негодующе бросил на пол. Неудобная зараза! Колючая, как сто ежей! Дальше. Ну, а потом этого мужика не взлюбили. Однажды даже огрели дубиной по башке. Ха! Крепкая башка оказалась. И он ушел жить в лес. Природу любил, говорю, как я море. И дом себе справил, и нужник, и баню. Все, как у людей. А в ситниках редко появлялся. Только к бабе своей хаживал. Далеко его дом? Не, близко. Ох уж эти бабы. Фильм он пригорюнился, видно, вспомнив за знобу Анну Григорьевну. А потом он с ней, само собой, поругался. С бабой. Я же говорю, стервы и... «И?» — поторопил Егор. «И превратился в лешего», — тихо ответил лодочник и стал опять похож на большого ребенка. На его лице появилась блаженная улыбка. Глаза восхищенно засияли. «Надеюсь», — мрачно подумал Егор. «Он не думает, что сейчас я начну читать ему сказки, а затем спою колыбельную». «Какого лешего?» «Самого настоящего. Косматого. С ветками на голове. И на теле тоже. Ветки». И мои слова истинная правда. Любовь в Сидниках подтвердить может. Даже Анька моя подтвердит. Так, нужно сворачивать этот бред. Егор полез за сигаретами, но остановился. За пепельницей пришлось бы идти к полкам, а глаз спускать с Филимона нельзя ни на секунду. Я бы хотел с приятелями повидаться. Так они велели не беспокоить их пока. Сами объявятся, когда захотят. Уверен, они мне обрадуются. Где этот дом? «Ты что? Ты что?» — замахал руками Филимон, делая героические попытки подняться. «Сам не найдешь! Заплутаешь к ядре Фини, и ямы там кругом!» «Какие ямы?» «Медвежьи, разумеется!» «Разве у вас тут водятся медведи?» — удивился Егор. «Не водятся. Но Леший думал иначе. Или...» «Я подозреваю, что копал он их для приезжих. Эх, с какой любовью их копал!» Четыре штуки наши деревенские парни нашли и засыпали, а две так и остались. О них только я знаю. Цс. Протянул Филимон, приставив указательный палец к губам. Цсс, я их берегу как историческую ценность, так сказать. Упадешь и шею свернешь. Точно. Филимон раскинул руки в стороны и изобразил безвременно погибшую курицу. Во всяком случае, на большее поза и выражение лица не тянули. «А приятели мои шеи не свернут?» «Не -е -е -е -е -е, обиделся лодочник. «Эм, честно сказал, не ходите туда, коли жить хотите. Все по-честному». Лодочник красноречиво поджал губы и размахнулся, желая стукнуть кулаком по спинке кровати. Но сил у Филимона не осталось. Он впечатался носом в матрас, хрюкнул и захрапел. «Даю тебе ровно час», — холодно произнес Егор, щелкая зажигалкой. А потом мы пойдем в лес.